Последний шанс. Девять часов утра. Сообщений от Карага и его друзей нет. В десять часов Карак написал. Пока ничего. Я изнывал от нетерпения. На английском толку от меня не было, на испанском все слова вылетели у меня из головы, а сдвоенный урок превращений я отсидел, как на приеме у врача. Только после обеда, у нас как раз была география, и двое новых учеников из болота давно заснули, пришла долгожданная весть — «Мы выяснили номер мобильника Калиба», — написал Карак с кучей смайликов. Я встал. «Можно в туалет, миссис Пилагиос? Учительница вынырнула на поверхность, вода стекала с ее панциря. Древняя оборотень черепаха посмотрела на меня, и я не знал, как истолковать ее взгляд. «Конечно, иди, Ягу. Несколько секунд спустя я уже сидел на крышке унитаза и лихорадочно набирал сообщение. «Вы просто супер, ребята!» «Теперь как договаривались». Раздобудьте новую сим-карту. Поешьте, отдохните. Встретимся перед закатом на пересечении Coconut Pound Drive с Black Creek. Район называется Black Point. Сразу после уроков мы с Шарри, Джаспером и Финни побежали на второй этаж, чтобы посвятить учителей в наш план. «Вам удалось выяснить, куда привезут ядовитые отходы?» — напряженно спросил Джек Кристал. Я покачал головой. Наверное, наш молодой директор недоумевал, почему я, несмотря на это, широко улыбаюсь. «Нет, но я придумал, как заманить этих типов в другое место, где мы спокойно сможем устроить им ловушку». Когда я им все объяснил, мисс Уайт и Джек Кристал были явно впечатлены. «Может сработать», — согласился директор. «Не возражаете, если я буду руководить операцией?» — спросила нас мисс Уайт. Мы переглянулись и одновременно кивнули. «Для нас это большая честь», — просиял я. Наши шансы изрядно возросли. Мисс Уайт не зря преподавала нам борьбу. Однажды я видел, как она одним ударом ноги высадила дверь. Ладно, та и так уже сгнила, но все равно. «Мы думали спросить Ноэми, не хочет ли она с нами», — сказала Шарри. «Лучше не стоит, в ней слишком много от хищной кошки и слишком мало от человека. Это может закончиться плачевно», — сказала мисс Уайт, и Шарри немного расстроилась. «Хорошо, что у нас есть хотя бы карок». Учителя вдруг заторопились. Мистер Кристал взял телефон и выставил меня из кабинета, а мисс Уайт объявила, «Я подготовлю микроавтобус, выезжаем сразу после ужина». И удалилась большими шагами. Конечно, одноклассники заметили, что что-то происходит. То, что наши гости из школы Кристал целыми днями где-то пропадают, уже само по себе вызывало подозрения. А тут еще и учителя засуетились. «Вы что-то задумали, да?» С подозрением спросила Элла, теребя серебряный браслет, которым она недавно хвасталась, какой дорогой подарок сделала ей мама. «Могу поспорить. Вы готовите какую-нибудь акулью пакость? Я права?» Барри и Тока, ее неизменная свита, закивали, сверля меня глазами. «Мы... Э -э -э промямлил я, потому что совсем забыл придумать какую-нибудь отговорку. «Тут, слава богу, мне на выручку пришел Джаспер». «Мы готовим вечеринку в честь дня рождения Финни. Будет грандиозно, можешь не сомневаться». «Вот именно», — поспешно подтвердил я. Элла напоминала рыбу, которой подсунули пластмассового червяка. «Чушь несусветная. Немедленно выкладывайте правду, не то…» «Не то что?» — холодно спросил женский голос. Словно из ниоткуда рядом со мной возникла рослая тренированная фигура мисс Уайт. «Нет, ничего, мы пойдем делать уроки, да, только. Ослепительно улыбнулась Элла. На лице моей любимой учительницы не дрогнул ни один мускул. Мы с Джаспером поспешили убраться. Когда мы в компании дельфинов сидели в пальмовой рощице, я спросил его. «Что, у Финни правда день рождения?» «Ага, в конце сентября», — кивнул он. «Как у Холли, в пятницу», — подтвердил Ной. И мы удивленно уставились на него. Когда это он успел столько всего разузнать о наших гостях? А может, только об одной девочке-белке?» Не дожидаясь ответа, Ной продолжил. «Почему бы не устроить праздник для них обеих?» «Гениальная идея», — сказал я. «Надеюсь, у нас вообще будет настроение праздновать». «А бывают утешительные праздники?» — полюбопытствовала Шаре. «Гораздо реже победных». После ужина для Шарри настал тяжелый момент прощания с друзьями-дельфинами. Блю слишком стеснительная и сдержанная. Она останется в школе. Ной в сердце воин — но в первом и во втором обличье явно не великан. Однако, услышав, что его не возьмут в команду, он вспылил. «Что? С ума сошли? Холли ведь тоже с вами поедет! Кто бросится между ней и этими негодяями, если ей станут угрожать?» «Холли почти все время просидит на пальме наверху», — объяснила Шарри. «Никому никуда бросаться не придется». Но он нас не слушал. «Чтоб ни шерстинки с нее не упала, понятно?» «Если Тангароа, наш бог моря, мне поможет, я буду защищать ее в воде и на суше, и вообще везде!» «Ну ладно», — согласился я. Я был тронут и немного завидовал. Такие же чувства я испытывал к стоящей рядом шаре. Чудесное ощущение. Я без колебаний поплыл ее искать, когда думал, что ей угрожает белая акула, и готов был умереть ради нее. Но она, скорее всего, никогда об этом не узнает. Иначе пришлось бы рассказать ей о том, как я, тигровая акула, Запутался в бесхозной сети. Вот позорище. Блю ну и снова устроили ритуальное прощание Маури торжественно прижавшись друг к другу лбами и носами, после чего поделили между собой горсть джели бинс со вкусом сливочного масла и попкорна. Хотя вряд ли это является частью ритуала Маури. Вскоре мы тронулись в путь. Мисс Уайт повезла нас в микроавтобусе в Блэкпоинт. Мистера Кристалла с нами не было. Наша учительница борьбы осторожно объяснила ему, что мы справимся и без него. Зато кроме меня, Финни, Ноя и Шари с нами поехал наш оборотень-аллигатор Нестор. Он не входил в число одноклассников, которые нас задирали. «Мы на месте», — сказала, наконец, мисс Уайт. Взволнованные, мы выбрались из микроавтобуса и огляделись. Восточная часть Кокон от драйв оказалась простой двухполосной гудроновой дорогой за городом. Black Пойнт Марина», — гласила табличка. «Поблизости находилась гавань для яхт. Но не здесь. Там, где мисс Уайт остановила машину, мы увидели с одной стороны незастроенный участок, поросший травой, кустарником и пальмами. С другой стороны находился не очень широкий канал или речка. Если смотреть вдоль него, на горизонте видно море. Я знал, что там начинается морская природоохранная зона». А трава, которая попадет сюда, несмотря на разбавление, навредит куче животных. Частично забетонированный берег с этой стороны дороги образовал причал, к которому был пришвартован довольно затрапезный катер для ловли крабов под названием «Морской волк». Когда-то наверняка белый. Его владельца нигде не было видно. На другом берегу реки виднелись зеленые непролазные заросли мангров. Эти типы сразу догадаются, почему их перенаправили сюда. С довольным видом оглядев остальных, я перевесился через край и стал рассматривать проплывающих мимо рыб, с первого же взгляда заметив три разных вида. «У дороги достаточно места, чтобы остановиться, выгрузить бочки и через дорожное ограждение вылить их содержимое в реку». «Но и для нас это хорошее место», — сказала Финни. «В кустах можно устроить засаду». Мисс Уайт кивнула. «Финни, ты встанешь вон там и покачаешь фонариком, когда услышишь фуру». Они остановятся рядом с тобой. Как только убедишься, что это те самые типы, подашь нам световой сигнал». Немного погодя, прибыли Карак, Холли и тикани. Мы радостно поздоровались с ними. Двое наших лучших бойцов снова с нами. Здорово. Ной и Холли улыбались друг другу, явно радуясь встрече. Мы рассредоточились, чтобы исследовать территорию и подыскать себе укрытие. Холли присмотрела одно из деревьев. «А я спрячусь вон там, в обличии аллигатора». Нестор, перебравшись через ограждение, шел мимо узкой бетонной платформы вдоль берега канала. Рядом был густой кустарник. «Хорошая идея. Шари с Ноем подождут в воде», — сказала мисс Уайт. «Если кто-нибудь туда свалится, вы его задержите». Я лихорадочно соображал. «А вдруг эти типы, заподозрив неладное, надавят на газ и смоются? У кого-нибудь есть идеи, что делать?» «У меня», — сказала мисс Уайт, порылась в багажнике микроавтобуса — и вытащила длинные доски с торчащими из них острыми гвоздями. «Холли, Тьяго, пока Фин не отвлечет этих типов, ваша задача — положить это под передние и задние шины». Мы тут же потренировались шнырять по дороге, как тени. Холли досталась самая тоненькая дощечка, которую она могла нести и во втором обличье. Солнце уже зашло, но нам это не мешало. Большинство оборотней хорошо видят в темноте. Мисс Уайт знаком велела нам собраться вокруг. «Пока не убедимся, что среди этих типов нет оборотней, мысленно переговариваться нельзя», — внушала нам она. Тиаго, ты уже умеешь ставить защитный экран?» Я покачал головой. И она потренировалась со мной представлять стену и прятаться за ней, чтобы ни одна мысль не проникла наружу. Через некоторое время у меня стало неплохо получаться, но я все равно нервничал. «А вдруг я сделаю что-нибудь не так и выдам нас?» «Не сделаешь», — сказала мисс Уайт, положив руку мне на плечо. «Вот именно. Не сделаешь», — повторила Тикаани, строго посмотрев мне в глаза. «Перестань. От этого он еще сильнее занервничает», — сказал Ной. «Не», — поморщился я, — «сильнее уже некуда». «Эй, все будет хорошо. Мы — суперкоманда!» Шарри обняла меня. Только это и помогло. Мисс Уайт перегнала микроавтобус на укрытую от чужих глаз парковку и вернулась пешком, вся в черном, Стройная гибкая фигура в темноте. «Сколько еще ждать?» спросила Холли, разрывая на клочки листик. Мисс Уайт посмотрела на часы. «Слишком рано отправлять этим типам сообщение, которое заманит их сюда. Нельзя. Лучше только в одиннадцать. Иначе они могут успеть уточнить у сообщников». Сейчас было десять вечера. «Ну, раз так, давайте пока устроим пикник», предложил Карок и распаковал то, что они Стекайни и Холли привезли из городка. Колбаски, печенье, несколько бутылок лимонада и чипсы из тортилии с соусом для макания. «Будете что-нибудь, мисс Уайт?» «С удовольствием, это мой любимый сорт», сказала наша учительница, запустила руку в пакет с чипсами и зачерпнула такую большую горсть, что остальные встревоженно переглянулись. Когда она собралась взять добавки, Холли поспешно проговорила. «Посмотрите назад!» «Что?» — спросила мисс Уайт и настороженно оглянулась. Холли воспользовалась случаем и убрала чипсы подальше от нее. Мы уселись на обочине, шепотом переговариваясь. Только над шутками Холли смеялись в голос, потому что сильно нервничали. Еще громче мы засмеялись, когда Карак обнаружил, что сидит на муравейнике, где живут огненные муравьи. Он вскочил, отряхивая штаны и бормоча. «Черт, как жжет!» Лишь изредка мы видели фары автомобилей, и чем темнее становилось, тем реже проезжали мимо машины. Наконец, настало одиннадцать. «Так, я напишу СМС. Надеюсь, это заманит этих типов сюда», — сказала мисс Уайт, и я вставил новую сим-карту в старый телефон, который мы взяли с собой. Мы знали, что если эта уловка не сработает, вся подготовка окажется напрасной, и молча наблюдали, как мисс Уайт набрала несколько строчек. Поскольку я сидел рядом с ней, мне был виден текст на экране. «Привет, ребята! В изначальном месте сброса мы заметили подозрительные действия. Пришлось изменить план, чтобы не рисковать. Новое место, Coconut Palm Drive, неподалеку от Блэкпойнта. Там вас будет ждать один из наших людей. Он подаст вам световой сигнал. Остальное, как договаривались. Удачи, Брэд». Мы затаили дыхание, боясь пошевелиться. «Придет ли ответ?» Да, через несколько секунд на экране появились буквы. Калиб ответил. «Все ясно, босс». Никто не ликовал. Все были слишком взволнованы. Но мы с Шарри и Нестором невольно подскочили. Я изнывал от нетерпения. «Ну что, по местам?» На удивление спокойно спросил карак Мисс Уайт кивнула, и те, кому предстояло сражаться во втором обличии, разделись и превратились. С радостным возгласом и громким плеском Шарри в обличье дельфина исчезла в воде. Пока я убирал ее одежду, ко мне бесшумными шагами подошла крупная светло-коричневая хищная кошка. Хорошо, что я уже несколько раз видел Каррака во втором обличии иначе, наверное, с криком бы убежал. «Не мог бы ты и мои вещи спрятать?» спросила меня пума. «Конечно!» кивнул я. Из-за кустов вышла волчица с густой белой шерстью и встала рядом с карагом. Она огляделась по сторонам и оскалилась, словно хотела проверить, не разучилась ли, а потом, дружелюбно виляя хвостом, посмотрела на меня снизу вверх. «И мои тоже, пожалуйста! У тебя ведь есть руки!» А Холли, взобравшись на ближайшее дерево, крикнула, «Мои шмотки лежат вон там. Спасибо, очень мило с твоей стороны, Тьяго!» «Не за что. Всегда мечтал быть вашей прислугой», — пробормотал я, собрал еще и вещи Холли и спрятал все под кустом. Финни тем временем, изрослой худенькой синеволосой девочки превращалась в пожилого лысого мужчину с брюшком. Убрав последние волоски под резиновую лысину, она посмотрелась в карманное зеркальце, чтобы проверить, правильно ли нанесла макияж. «Ну и быстро же ты состарилась», — сказал я ей. «Это не заразно?» «Сейчас проверим», — произнёс старик голосом Финни и протянул ко мне руку. «Лучше не надо», — и я сделал шаг в сторону, чуть не наступив Карагу на лапу. Без пятнадцати двенадцать мы услышали глухой рёв мотора, который всё приближался, и увидели свет фар. «Маленький грузовичок!» — мысленно шепнула нам Холли. «Едет довольно быстро!» «Все по местам!» — прошипела мисс Уайт, и кусты закачались и зашуршали. Все выполнили ее команду. В реке зафыркал и нырнул дельфин. Я бросился на землю за кустами. Песок был прохладным. Травинка щекотала мне живот. Да, это тот самый грузовичок, который мы уже видели. На таких ездят садовники. Его кузов был забит бочками. Сквозь переплетение веток я увидел, как Финни, широко расставив ноги, встала на полосе аварийной остановки, покачивая фонариком. Грузовик замедлил ход и остановился. Мотор ракотал на холостом ходу. Я знал, что мисс Уайт сообщила в полицию. «Нам нужно всего лишь задержать этих типов на несколько минут, пока за дело не возьмутся профессионалы». Теперь настала наша с Холли очередь. Пригнувшись, с бешено колотящимся сердцем, я метнулся за грузовиком через дорогу, стараясь сам не пораниться о доску с гвоздями. Бесшумно подсунув ее под задние шины, Я увидел, как крошечное существо с доской поменьше проделало то же самое с передними. Ну вот, все получилось. Я присел за колесом, выжидая момент, чтобы шмыгнуть обратно в укрытие. Маскировка Финни, похоже, тоже сработала. Кто-то крикнул ей из кабины. «Это ты тот парень, которого прислал Брэд?» «Да, я!» — измененным голосом отозвалась Финни. «Хорошо, что вы приехали вовремя, хотя нам пришлось изменить место». Из кабины выпрыгнули трое, прошли мимо, не заметив меня, я видел только их штанины, и открыли задвижку кузова. Я пытался понять, есть ли среди них оборотни, но мои способности были для этого слишком слабыми. Молча, отработанными движениями, новоприбывшие выгрузили первые бочки и покатили их к реке. Перебросив первую бочку через дорожное ограждение, они поставили ее на берегу и открыли крышку. Я почуял едкую вонь. И еще сильнее разнервничался. На меня снова напала икота. Все происходит слишком быстро. Где же полиция? Мы не можем допустить, чтобы преступники и в самом деле отравили воду. Финни, видимо, подумав о том же, сказала. Не торопитесь, парни. Лучше выгрузите сначала все бочки. Еще успеете вылить. И тут удача от нас отвернулась.